Глава двадцатая. Новый сотрудник медпункта. Катя, обдумав все, пошла к председателю, чтобы с ним поговорить. Рассказала все, как есть. И то, что не хочет уходить, и то, что с Аней очень тяжело вести прием. И вообще, она не знает, что делать, поэтому и пришла к нему. «А что делать? Ты ведь сама хочешь работать. И люди, насколько я знаю, и так приходили к тебе домой почти сразу после рождения ребенка». И перевязки ты всегда делала, когда обращались. Послушай, а если мы примем на работу на полставки, как и ты, санитарку? Нужно будет только найти женщину, которая смогла бы и за Аней посмотреть, и тебе подсобить. Выбирать ты сама будешь, тебе же с ней работать. Есть несколько женщин, которые с удовольствием пойдут работать. Они предпенсионного возраста. Нужно только снова обратиться к главврачу районной больницы, Перед этим зайду к твоей бабушке. Ты подумай и скажи мне, если согласна, буду решать вопрос. А сейчас я никого не найду на твое место с опытом. Ой, естественно, я только за то, чтобы остаться на работе. И вы правы, все равно будут приходить ко мне, а новый человек должен притереться. Конечно, научиться, если будет желание. Да, ключевое слово, если будет желание, вздохнул Сергей Павлович и сказал, что он попросит бухгалтера Подготовить фамилии кандидатов, а бабушка пусть посмотрит, кто лучше подойдет. Конечно, о том, что Катя и сама могла бы посмотреть, кто ей подойдет, она говорить об этом председателю не стала. А идея принять санитарку ей понравилась. Ей давно обещали. Пообедов, она вместо дневной прогулки поехала с дочкой к бабушке обсудить новую перспективу. Важно было и бабушке на одобрение, да и пробивать вакансию бабушка будет. Она даже Сереже не говорила о том, что хотела уволиться и сидеть дома. Конечно, он будет не против. Наоборот, очень даже за. Просто она хотела сначала узнать у председателя перспективы. Не хотела его подводить. А уже потом и мужу сказать, так сказать, поставить перед фактом. Ведь и Алиса уже работает, правда, на удаленке. Бабушка как раз дома сидела и смешивала травы, которые применялись при лечении простуды. Как-то этой зимой был большой спрос, гриппом все болели. Вот и бегали к ней за травкой. Наверное, повлияло и то, что и Катя травы назначала. Правда, аптечные, своего запаса у нее было мало. Идея санитарки бабушке понравилась. Вот только смотря кого возьмут, я председателю помогу в этом деле, если с кандидатурой определитесь. Так я со списком подойду к тебе, посмотрим вместе, с кем лучше сработаюсь. Ну, что касается того, с кем ты сработаешься, посмотреть не смогу. А кто собой что представляет, смогу. Идею я поддерживаю, потому как тебе нужен помощник давно. Там же протирать все нужно, полы мыть, помочь с перевязкой. Ну, а если и присмотрит за Анюткой, вообще будет здорово. Но половина вопроса уже решилась. Есть поддержка от бабушки и от председателя. Осталось решить с кандидатурой с главврачом. оба вопроса снова должна была решить бабушка. Второй вопрос не зависел от первого и мог решаться по мере того, как председатель составит ходатайство и его обработает бабушка. На следующий день перед уходом на обед в амбулаторию зашла бухгалтер и положила листок из четырех фамилий. После обеда Катя снова приехала к бабушке. У нее у самой уже были некоторые наметки по всем четырем. Но хотелось и бабушкина мнение узнать, Бабушка начала с того, что просмотрела всех в миске с водой. Ее интересовало то, как будут себя вести все эти женщины в медпункте. Показала все моменты Кати. Оказалось, что самая молодая из них, конечно, сравнительно. Показалась в перевязочной, что-то помогало. У нее и своих детей было двое, сейчас оба уехали учиться. Она и Кате показалась самой теплой, по ощущениям. Вот с ней пусть председатель и разговаривает. Вопрос с санитаркой, благодаря помощи бабушки, решился быстро. Фаина также с удовольствием согласилась работать, тем более что пять дней в неделю и до двух часов. С утра и хозяйство успевала покормить, и корову подоить, завела медицинскую книжку и на первый день Масленицы уже вышла на работу. Теперь Катерине было намного проще работать. И почему она раньше отказывалась от санитарки? Та и инструмент простерилизует, и кабинет прокварцует. Конечно, поагукает Аня, когда мама прием ведет. Иногда и Андрюшку привозил Сергей, когда в садике все повально простудными болели. Не такие уж большие деньги, но лишняя копейка Фаине не мешала. А у Кати работа быстрее пошла. Фаина, когда была в районе в субботу, заезжала в лабораторию и привозила анализы. Все равно молоко и творог возила продавать на рынок. Теперь она, типа, и при начальстве, на виду у всех. Правда, Катерина Дмитриевна строго-настрого предупредила, чтобы никакого блата не разводила среди посетителей. Очередность она сама проверяет, кто идет в первую очередь, кто во вторую. Если рана какая, конечно, в первую очередь. Уколы делала через одного. Один из очереди, один с уколом. А Фаина и не старалась влезть со своими порядками. Екатерина Дмитриевна один раз предупредила, и достаточно. К 8 марта председатель премировал медпункт. Пусть немного, пятерку получила Фаина, но и это приятно. Она хоть и слышала раньше, как ведет прием фельдшер, но старалась не вникать в болячки посетителей. А чего вникать? Диабет, хронический гастрит, стенокардия. Что интересного? Однажды, уже ближе к концу апреля, пришел к ней на прием один из жителей Медовой Данила. Ему было 75 лет. Постоянно жаловался на одышку, был высокий холестерин, но принимать постоянно таблетки отказывался. Кроме того, у него был еще букет разных болячек. Жил один, жена его умерла от онкологии лет восемь назад. Он пришел к ней с очередным обострением, ему бы в больницу, но дед Данила всегда отказывался. Катя уговаривала, хотя понимала, что никто особо и лечить его не будет в больнице. Нужное лекарства необходимо покупать, еду возить ему некому, на больничной пище долго не протянешь. Но все равно был шанс поправить здоровье. Он пришел к ней с жалобой на боль в правой стороне грудины. Она посмотрела на него и вдруг поняла, что он скоро умрет. Не выслушав до конца его жалобы, она вызвала скорую. Положила его на кушетку, подложив валик. То, что у него сейчас проблемы с сердцем, она и не сомневалась. Все указывало на это. Скорая была на другом вызове. Пока приехала, Катя уже пыталась его реанимировать. Странно, как он вообще добрался к ней. Это была первая смерть в медпункте в присутствии Кати, и она очень переживала по этому поводу, хотя постаралась не показывать виду. Это потрясло и пациентов. Они уже соглашались ложиться в больницу, если нужно. Получается, пока не клюнет петух в одно место, человек и не зашевелится. Сергей хотел Андрюшу привести к ней, но она категорически запретила. Сказала, пусть отвезет к бабушке. Вдруг у сына на фоне смерти человека что-то снова появится. Переживала сильно Ифаина. Это произошло у нее на глазах. А сын, как назло, просился к маме. Просто умолял. Мол, папочка, я хочу к маме, поехали. Но Катя объяснила ему, что у нее человек при смерти лежит, сейчас скорую ждет. Сергей помнил о том, что его приемный сын — уникальный ребенок со способностями, и повез Андрюшу к бабушке Свете.